Глава 14 Я смотрела на Артура и никак не могла поверить своим глазам. Мужчина чувствовал себя на кухне весьма уверенно. Он ловко снял румяный блинчик со сковороды, а потом, заметив меня, улыбнулся. «Доброе утро!» «Доброе!» — растерянно кивнула в ответ, не понимая, что произошло и почему наш гость себя так странно ведет. Но прежде чем я успела хоть что-то спросить, На кухне появилась Наташка с пакетом в руках. Проснулась. Она улыбнулась и проскользнула мимо меня к столу. «А мы тут завтрак готовим». «Я вижу», — кивнула в ответ. Артур оказался замечательным учеником. Как бы, между прочим, сказала она. «Вот, блины жарить научился». Никогда не увлекался кулинарией. А это, оказывается, весьма интересное занятие. Мужчина выключил плиту и снял фартук. «Сейчас приведу себя в порядок и будем завтракать». Когда он вышел, я села на табуретку и поинтересовалась у Натальи. «А ты где была?» «Ходила в магазин, купила молочка, сметанки к блинчикам». Подруга улыбнулась. «Ты в своем уме?» — прошептала я. «А если бы этот товарищ мне дом спалил?» «Ой, не преувеличивай!» — подруга махнула рукой. «Кстати, приглядись к Артуру. Он действительно ничего себе так мужчинка!» Стремится к новым знаниям, готов меняться. Ага, скептически хмыкнула я. Аня, я серьезно. Наташка пристально посмотрела на меня. Сегодня утром мы немного побеседовали. Артур посетовал на то, что наш мир совершенно не похож на его. Он был искренне огорчен тем, что пугается элементарных вещей, и я решила помочь ему освоиться. Немного терпения, и вот... Наташа, я что-то не понимаю. С какой это стати ты решила вдруг помогать Артуру? «Да не ему», — Наталья ухмыльнулась, — «а тебе. Он реально хороший мужик, такие на дороге не валяются, поэтому надо брать, не раздумывая». «Ну-ну», — качнула головой. «И когда ты его так хорошо узнать успела? Ведь вы знакомы всего один день. Иногда достаточно одного разговора, чтобы понять, кто перед тобой». Бросила удивленный взгляд на подругу. Наташку я знала давно. Мы прошли вместе немало трудностей, и она обычно всегда критиковала моих парней, а тут. Я даже не знала, что и думать. Но больше ничего спросить не успела, потому что в кухню вошли Артур и Рума. Только сейчас я заметила, что эта парочка даже двигалась синхронно. Вот уж действительно одно целое, по-другому и не скажешь. Мррр. Котик ловко заскочил ко мне на колени и потерся макушкой о мою руку. Маленький. Я автоматически погладила его. Хороший. Подняв взгляд на Артура, увидела его довольное лицо. Он сидел на табуретке, счастливо жмурился и улыбался. Сейчас мужчина как никогда напоминал Руму. «Так», — Наталья привлекла мое внимание, — «ну и чего сидим? Артур, если тебе не трудно, сделай, пожалуйста, нам всем кофе, а я пока накрою на стол». Мужчина быстро соскочил, подошел к термопоту, который еще ночью называл чудовищем, и спокойно наполнил чашки горячей водой. Затем уточнил. «Анюта, тебе с молоком?» «Да» кивнула я, совершенно не узнавая мужчину. «Разве можно так измениться за одну ночь? Артур буквально за несколько часов освоился в моем мире, и я никак не могла понять, как ему это удалось». Тем временем Наталья накрыла на стол, и мы стали завтракать. Блинчики вышли невероятно вкусными, и я не смогла промолчать. «Артур, спасибо, очень вкусно». Я старался. Наташа еще обещала научить меня запекать курицу. Но это уже, наверное, в следующий раз. Нам завтра возвращаться». «Как же так?» — подруга вздохнула. «Может, задержитесь подольше?» «Не могу», — мужчина покачал головой. «Почему?» — тут же раздался вопрос. «В этом мире совершенно нет магии, поэтому я теряю свою силу здесь, и это может привести к серьезным последствиям», — пояснил Артур. «Неужели с этим ничего нельзя поделать?» «Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Рума соскочил с моих колен и куда-то помчался. «Что это с ним?» — удивилась я. «Наверное, у него появились неотложные дела». Артур допил кофе и поднялся. «Куда мы сегодня отправимся?» «А куда бы ты хотел?» «Не знаю. Я полностью полагаюсь на тебя». «Хорошо», — кивнула я. «Тогда у нас сегодня будет обширная программа. И для начала мы отправимся в кинотеатр. Сейчас только кофе допью». «Подожду тебя в комнате». Артур быстро ушел. Я посмотрела на Наташку и уточнила. «Ты с нами?» «Нет», — она покачала головой. «У меня очень много дел. Да и потом, зачем вам третий? Вы вдвоем неплохо проведёте время». «Ты что, занимаешься сватовством?» Вопросительно посмотрела на нее. «С чего бы это?» «Аня, ну как скажешь». Наталья качнула головой. «Лучше расскажи, а когда ты вновь вернешься домой?» «Через две недели». Я посмотрела на подругу. Поживешь, пока у меня?» «Ну, вообще-то у меня своя квартира есть», девушка улыбнулась. «Но, если тебе так будет спокойнее, поживу». «Кстати, тут Сашка приходил». «Видеть его не хочу», — невольно прорычала в ответ, вспомнив нашу последнюю встречу. «Я сказала, что ты уехала». «Ну и правильно сделала». Он сначала не поверил, требовал, кричал и не ушел, пока я полиции не пригрозила. Но, если честно, в тот момент у меня у самой был шок. Сначала Артур появился в доме, потом вы вместе исчезли прямо посреди гостиной. В общем, я Сашку твоего выставила за дверь, и больше он не появлялся. Наверное, поверил. Ну и хорошо, улыбнулась я. Он мое прошлое, о котором мне бы хотелось забыть. О чем говорите? На пороге появился Артур. Просто сплетничаем. Я поднялась из-за стола. Сейчас переоденусь и пойдем. «Кстати, сегодня нужно заглянуть в магазин». «Зачем?» — поинтересовался мужчина. «Ну, ты же не можешь ходить в одном и том же. А мой мир мы будем посещать регулярно, если ты не забыл». Пристально посмотрела на мужчину. «Не забыл», — он улыбнулся. «Собирайся, жду тебя». Я поспешила в свою комнату. Сегодня было с самого утра немного жарковато, поэтому я выбрала легкое платье и удобные открытые босоножки. Повертевшись около зеркала, волосы заплела в косу, и, подхватив сумочку, поспешила к Артуру. Наташка и он о чем то шептались на кухне. И самое главное, при моем появлении тут же замолчали. Эта парочка явно имела какие-то секреты. Осталось только выяснить, что у них за тайны. Но это уже потом. А сейчас нас ждали приключения. Вызвав такси, мы отправились в ближайший торговый центр, где был расположен кинотеатр. Сегодня Артур уже реагировал на все более спокойно. В его глазах почти не было страха. Лишь интерес и чистое любопытство. Попкорн привел его в восторг. А вот газировка почему-то совершенно не понравилась. Сделав глоток, он тут же скривился. Сладко, липко и немного противно. О вкусах не спорят, рассмеялась я и направилась в зал. Сначала все было хорошо. Артур вертел головой по сторонам, спрашивал, что сейчас будет, и вообще казалось, что ему все нравится. Но едва погасили свет, мужчина задергался что случилось что происходит тихо попыталась успокоить его сейчас на экране появится фильм и действительно почти сразу замелькали титры артур сначала внимательно смотрел а спустя несколько минут вздохнул тебе не интересно мне просто удивительно прошептал он вокруг столько всего интересного а ты предпочитаешь сидеть в темноте и пялиться на стену Непонимающая уставилась на Артура и растерянно произнесла. «В твоем же мире нет кино. Это очень похоже на магическое зеркало». «Но если тебе не интересно может, уйдём?» — предложила я. «Давай лучше прогуляемся», — улыбнулся мой спутник. Мне ничего не оставалось, как покинуть зал. Едва только вышли, Артур с облегчением вздохнул и признался. Никогда не любил темноту. «Так ты именно поэтому настоял, чтобы мы ушли?» «Ну и поэтому тоже». Не стал отрицать мужчина. «Но магическое зеркало намного интереснее. Я тебе все покажу». «Хорошо, тогда идем гулять». В кинотеатр мы поднимались по лестнице, а вот спуститься я решила по эскалатору. Движущая лестница привела мужчину в восторг. Он сначала спустился вместе со мной, потом снова поднялся, затем опять спустился. Я смотрела на Артура, который вел себя как ребенок, и улыбалась и когда услышала знакомый голос «Привет», невольно вздрогнула. Обернувшись, побледнела, совершенно не ожидая встретить в торговом центре Александра. Он глядел на меня жадным взглядом и улыбался. «Привет», — быстро поздоровалась я. «Ты уже вернулась?» — послышался вопрос. «Да, но сегодня же уезжаю». «Анюта, нам надо поговорить». «Нет», — качнула головой. «Мне кажется, в последнюю нашу встречу мы уже с тобой все обсудили». Я был неправ. Просто не сдержал свои эмоции. Мужчина прикоснулся к моей руке. «Прости, пожалуйста». «Это уже все в прошлом». «Аня, нам надо поговорить». «Нет», покачала головой. И тут Саша буквально насильно взял меня под локоть и зло прошипел. «Теперь ты не сбежишь». Невольно посмотрела на Артура. Он как раз достиг верхушки лестницы. «Отпусти», прошептала я. «Ни за что на свете». «Я сейчас закричу!» «Только попробуй!» В мой бок чем-то ткнули. Это был тупой металлический предмет. В голову пришли самые страшные мысли. И я замерла уже просто опасаясь за свою жизнь. Идем со мной!» Сашка дернул меня в сторону. «Ты спятил?» Испуганно уставилась на него. «Что тебе надо? Мы давным-давно расстались. Почему ты преследуешь меня?» «Аня», прошептал мужчина. Я просто оступился, а ты не дала мне шанса ничего объяснить. Ты моя, пойми. Мы созданы друг для друга. Я не безмолвная вещь, и этого ты никак не можешь понять. С вызовом посмотрела на него. Ты сейчас реально угрожаешь? Что у тебя в руках? Отпусти! Сашка зло прорычал. Аня, не выводи меня из себя. Мы просто спокойно поговорим и ничего более. Я не хочу с тобой разговаривать. Мы стояли у эскалатора. Мимо нас проходило много людей. Казалось бы, стоит закричать, и ко мне сразу придут на помощь. Прохожие, охрана. Только вот инстинкт самосохранения удерживал меня от этого шага. Сашка словно с ума сошел. Я не узнавала человека, с которым когда-то встречалась, и, казалось, хорошо знала. В него будто вселился дьявол. Вот и сейчас он открыто угрожал, и я не понимала, на что он рассчитывает. Нельзя заставить человека себя полюбить. И тут я услышала голос Артура. «Анюта, все в порядке?» Я посмотрела на мужчину и с облегчением вздохнула. «Кто это?» — поинтересовался Александр. Видимо, в моих глазах Артур что-то увидел, потому что он подошел ко мне, приобнял за плечи и с улыбкой сообщил. «Ее жених?» «Что?» Саша изумленно посмотрел на него и отшатнулся в сторону. В его руке я увидела металлическую зажигалку в виде пистолета, который он меня пугал. «Анюта, это кто?» — Артур вопросительно приподнял брови. «И почему в твоих глазах я вижу страх?» «Это мой бывший парень», — пояснила я, крепче прижимаясь к мужчине. «Сейчас, понимая, что рядом появился тот, кто сможет защитить, запоздалые эмоции накрыли меня волной. Я буквально затряслась от волнения. Да, Саша угрожал мне игрушечным пистолетом, но это стало понятно только сейчас. Он преследует тебя?» Ответил вместо меня самоуверенный Сашка, который цинично ухмыльнулся и процедил. «Я просто люблю эту женщину и просто так от нее не отступлюсь». «Именно поэтому она так боится тебя?» Артур пристально посмотрел на него. «Чтобы добиться женщину, за ней надо ухаживать, но никак не угрожать». «Ты кто такой, чтобы меня учить? Может, поговорим по-мужски?» Артур недоуменно посмотрел на него и пожал плечами. «Не понимаю, о чем ты. «Сейчас поймешь. Сашка сжал руки в кулаки. «Только попробуй устроить драку», предупредила его я. «Клянусь, что напишу на тебя заявление в полицию. Никогда, слышишь, никогда больше не подходи ко мне». «Артур, идем. Взяв своего спутника под руку, направилась в сторону двери. «Аня, что он от меня хотел? Что значит поговорить по-мужски?» «Выяснить отношения на кулаках», автоматически ответила я. «Сашка — глупец, не обращай внимания. Мы давно расстались, а он все никак не успокоится». Артур замер на полушаге. «Ты чего?» — удивленно посмотрела на него. Мужчина осторожно убрал мою руку со своего локтя, а потом резко обернулся на Александра, который продолжал стоять у эскалатора и смотреть на нас. «Артур, не надо!» — покачала головой, догадавшись, что сейчас может произойти. «Анюта, подожди минутку». В ответ произнес мужчина и решительно направился к Сашке. В одно мгновение он оказался около него, а потом со всей силой двинул ему кулаком по лицу. От неожиданности Александр грохнулся на пол. На его губах появилась кровь. «Ещё раз приблизишься к ней. Пожалеешь», — очень спокойно произнес Артур. Окружающие люди испуганно смотрели на него. Охраннику входа, бросая на нас косые взгляды, с кем-то общался по рации. Подлетев к Артуру, схватила его за руку и быстро потащила в сторону. «Идем. Нам сейчас только не хватало разборок с полицией». «С кем?» — послышался вопрос. «Потом расскажу», — махнула рукой я. Едва мы оказались на улице, сразу направились к такси. А когда сели, я попросила. «Отвезите нас в городской парк». Машина тут же тронулась с места. «Аня». Мой спутник попытался заговорить со мной, но я остановила его жестом. Разговаривать сейчас совершенно не хотелось. С одной стороны, произошедший конфликт выглядел некрасиво и мог закончиться очень плохо. С другой — было приятно, ведь Артур заступился за меня и, надеюсь, поставил Сашку на место. Хотелось верить, что мой бывший усвоил урок и просто-напросто про меня забудет. Теперь, спустя время, я была благодарна судьбе, что все случилось именно так, потому что связать жизнь с таким человеком очень страшно, ведь от него не знаешь, чего ожидать. Тем временем автомобиль остановился у центрального парка. Мы прошли главные ворота, свернули на одну из боковых аллей и ушли подальше от шума, аттракционов и детского смеха. Сев на свободную скамейку, прикрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам, наслаждаясь теплом. Артур присел рядом и тяжело вздохнул. Некоторое время мы просто молчали, а потом мужчина не выдержал. «Аня, ты обиделась?» «Нет», — посмотрела на него. Но ты не должен был драться. Этот наглец преследует тебя. Напугал почти до слез. Вел себя по-хамски и получил то, что заслужил. Если бы в моем мире случилось подобное, я бы вызвал наглеца на магическую дуэль. А тут никому не позволю тебя обижать. Никому и никогда. Эти слова мужчины были очень приятны. Обо мне давным-давно никто не заботился. После смерти отца мать постоянно устраивала свою личную жизнь, и ей было просто не до меня. Сашка? Он оказался эгоистом, которого я нянчила. О чем задумалась? Артур осторожно взял меня за руку. Меня, наверное, уволили. Надо бы сходить поговорить с руководителем. Только вот как ему все объяснить? Даже не знаю. Не надо ничего объяснять. Уволили и уволили. Что теперь сожалеть? Все равно ты не смогла бы вернуться к своим обязанностям как минимум два месяца. Не думай об этом. Если ты стеснена в средствах, что я весьма богат и смогу обеспечить свою невесту. Спасибо, но я теперь и сама состоятельная дама, благодаря бабушке. Тогда зачем тебе работать?» В мужском голосе отчетливо слышались нотки удивления. Сначала это было источником дохода, а потом, наверное, привычка. Просто не представляю, как можно целыми днями сидеть дома. От скуки умрешь. Но есть дом, семья, дети, и они тоже требуют много внимания. В моем мире женщины из знатных семей занимаются только этим. И поверь, у них почти нет свободного времени». «Серьезно?» Не сдержавшись, рассмеялась. «Общалась я с местными дамами. Сплетни, сплетни и еще раз сплетни. Вот их работа. Они обсуждают своих мужчин и друг друга, а лучше бы занимались делом». Артур качнул головой. «Ты удивительная. В тебе нет ни капли лжи. Что думаешь, то и говоришь». «Ну а как иначе?» Внезапно на аллее появилась маленькая девочка, лет четырех. Она, не разбирая дороги, бежала к нам. В какой-то момент малышка споткнулась о каменную плитку и полетела вперед. Артур действовал молниеносно и сумел вовремя поймать ребенка. Осторожно, маленькая! закричала я. Девочка насупленно посмотрела на меня и буркнула. Басая! Что? переспросила я, не совсем понимая детскую речь. Басая! Она говорит, что уже большая. Артур поставил девочку на асфальт и поправил на ней платьице. «Малышка, а где твоя мама?» «Там!» — крошка указала пальцем в сторону. «А она знает, что ты здесь?» — поинтересовалась я. «Аишка спяталась!» И тут стало понятно, что маленькая Ягоза убежала, и, возможно, ее мама уже мечется по парку в поисках дочери. Надо найти ее родителей. Я протянула малышке руку, но... Она взяла за ладонь Артура и, важно вышагивая, пошла с ним по аллее. Невольно рассматривая их, подумала о том, что ребенок тянется к Артуру, а он к ней. И мне вспомнился случай в самолете старенький дедушка и его внучка, который весьма благосклонно отнесся Амур, вернее, Рума. Этот момент я решила уточнить у мужчины, как только появится возможность. Арина, Арина, ты где? Еще издалека мы услышали взволнованный женский голос. «Девочка моя, ты где, Арина?» «Тебя мама ищет», — я погладила малышку по голове. «Нельзя убегать». «Аиса басая важно проговорила девочка в ответ. «Если ты действительно уже большая», — довольно серьезно произнес Артур, пристально посмотрев на нее, — «то должна оберегать маму, а не волновать ее». Поняла? Малышка смысленно кивнула. Молодая светловолосая женщина металась по площадке в поисках дочери, Она была ужасно испуганной и едва сдерживала слезы. Мама! Аришка позвала ее, а потом бросилась к ней. Доченька, доченька, где же ты была? Малышка что-то пролепетала и показала пальцем на нас. Молодая женщина подхватила дочь на руки и подошла к нам. Спасибо! Где вам удалось ее найти? Мы коротко рассказали о нашей встрече, затем выслушали океан благодарностей, а потом покинули парк. Куда пойдем? поинтересовался Артур. «Не знаю», — пожала плечами в ответ. «Давай просто прогуляемся». «Хорошо». Мужчина приобнял меня за плечи. «Твой мир удивителен, поэтому даже простая прогулка весьма интересна». «Я бы хотела тебя спросить», — бросила на своего спутника осторожный взгляд. «О чем?» «Амур, вернее, Рума, весьма благосклонно относится к детям, и малышка из парка почти сразу потянулась к тебе, хотя ты мужчина». Это какая-то магия? Нет, Артур качнул головой. Мне уже много лет, и я мечтаю стать отцом, прижать к груди своего ребенка и невольно тянуть к детям. Рума — часть моей души, поэтому он тоже лоялен к малышам. Надо же, качнула головой. Ты удивлена? Просто очень мало людей, кто понимает детей и тянется к ним. В ответ Артур только усмехнулся. Наша прогулка затянулась. Мы прошлись по узким старинным улочкам, прокатились на лодке по местному озеру, пообедали в кафешке, много разговаривали. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне безумно интересно с этим мужчиной. Время за беседой с ним пролетело незаметно. И самое главное, мне ни разу не захотелось сказать, что я устала, хотя мы бродили весь день. Это было так удивительно. Я сегодня посмотрела на Артура с другой стороны. И невольно призналась сама себе, что если бы мы познакомились в моем мире, я бы обязательно обратила внимание на этого мужчину. Сумерки начали сгущаться, на улицах зажглись первые фонари, и стало понятно, что пора возвращаться домой. «Вызовем такси?» — предложила я. «Лучше прогуляемся», — улыбнувшись, ответил Артур. А потом внезапно побледнел и покачнулся. «Что случилось?» Автоматически схватила его под руку, чтобы поддержать. «Не знаю», — качнул он головой. Просто внезапно почувствовал опасность. Мужчина стал озираться по сторонам, и я вместе с ним. Но вокруг царила привычная суета. Кто-то вышел на прогулку, кто-то торопился с работы домой. Уличные музыканты устроили на остановке импровизированный концерт, собрав вокруг себя зевак. «Ничего подозрительного», — сообщила я. Артур зажмурился и несколько мгновений стоял с закрытыми глазами, а потом выпалил. «Рума, нам надо домой. Срочно!» Понимая, что случилась беда, задавать лишних вопросов не стала, а просто поспешила на стоянку такси. Мужчина не отставал от меня ни на шаг. Когда мы подъехали, я увидела свет во всех окнах, и мое сердце забилось сильнее. Быстро расплатившись с водителем, я бросилась в дом. «Наташа!» Подруга, бледная, как стена, выскочила в коридор. В груди она крепко прижимала Руму. «Что случилось?» — выдохнула я. Наталья, поудобнее перехватив кота, затараторила. Сашка приходил. Он был не похож сам на себя, взлохмаченный, злой, какой-то неадекватный. Искал тебя. А увидев Руму, едва не набросился на него. Еле вытолкала его за дверь. «Почему ты не позвонила?» Я бросила взгляд на Артура, который был очень серьёзен. «Он забрал мой телефон». Подруга всхлипнула. «Что?» — не смогла сдержать вскрик удивления. В этот момент раздался звон бьющегося стекла со стороны моей спальни. Вздрогнув, автоматически бросилась на звук, но меня за талию перехватил Артур и строго произнёс «Я сам». Он решительно направился в комнату, и через мгновение послышался жуткий грохот и мужской вскрик. Больше не задумываясь, бросилась в спальню. Наташка вместе с Румой последовали за мной. Открыв дверь, невольно охнула. Артур и Сашка дрались. И казалось, каждый обладает недюжинной силой. Мужчины отчаянно били друг друга, не обращая внимания на то, что буквально крушат мою спальню. Они метались то в одну сторону, то в другую. «Прекратите!» — закричала я, пытаясь остановить это безобразие. «Стойте!» Сашка посмотрел на меня и ухмыльнулся. В его глазах я увидела странные огни и невольно вздрогнула. Возникло ощущение, что это совершенно не мой бывший парень. Зло, оскалившись, Как-то по-звериному он с силой ударил Артура, и тот буквально рухнул на колени. «Ты спятил!» Забыв обо всем, закричала я. «Ты что творишь?» В ответ послышалось нечленораздельное шипение. Сашка напоминал животное. Его лицо перекосило гримаса, и он, облизнувшись, двинулся ко мне. «Мамочка!» — взвизгнула я. Тем временем Артур поднялся с пола, ловко подлетел к нему со спины и захватил его горло своей рукой а затем буквально вынудил опуститься на колени. «Аня, портрет!» — рявкнул он. «Что?» — растерялась я. «Портрет, быстро!» Наташка сообразила быстрее и ловко выволокла портрет из кладовой. Артур подтащил к нему брыкающегося Сашу и что-то зашептал. Изображение стало расплываться, превращаясь в разноцветный движущийся круг. С силой втолкнув в него моего бывшего парня, мужчина позвал. «Рума!» Кот моментально ловко запрыгнул к нему на плечо. Аня, когда я уйду, уничтожь картину, внезапно произнес Артур. Но уничтожь портрет. Он маяк. Дверь, которую необходимо закрыть навсегда. Так надо. Как же ты вернешься? Что происходит? Видимо, понимая мое состояние, Артур повернулся к Наташке и четко и быстро произнес: Разрежь полотно, и тогда дверь в этот мир будет навсегда закрыта. Так надо. «Вам угрожает опасность. Поняла?» «Хорошо», — послышалось. Мужчина быстро подошел ко мне, легонько коснулся губами моих губ и прошептал. «Люблю». А затем шагнул в портрет. Через мгновение картина вновь приняла обычный вид. На меня опять смотрел мужчина, очень похожий на Артура. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, Наташка притащила из кухни самый большой нож и безжалостно несколько раз провела острым лезвием по полотну, разрезая его. «Нет!» — прошептала, понимая, что больше никогда не увижу Артура.